Одиннадцатое. Редакционные метрики. Редакция – сложный механизм, которым нельзя эффективно управлять без учета и контроля. Если вам кажется, что можно обойтись без цифры показателей, у вас маленькая редакция и крепкие нервы. И то, и другое будет с вами не вечно. Успешное издание разрастается, обзаводится отделами, внедряет процессы, которые вы не понимаете до конца. Нервы, впрочем, заканчиваются еще раньше. Вам нужна поддержка принятия решений. С человеческой стороны это главы отделов, которые понимают свои задачи. Если вы не медиа-менеджер, то это просто ваши коллеги из других подразделений. С аналитической – ключевые показатели и метрики, которые помогают понять, как развивается издание. Мы рассмотрим здесь три вида метрик. аудиторные, касающиеся частоты и качества общения с аудиторией, ее состава. Метрики вовлечения, позволяющие хоть как-то убедиться, что тема заставляет читателя реагировать. Показатели чтения, которые показывают, насколько интересен сам материал. Аудиторные метрики. Всякому журналисту и главе отдела интересно, кто читает написанные материалы. Аудиторию мы стараемся измерить, задействуя четыре основных параметра и период. Период. Выбор периода очень важен при анализе работы СМИ. Обязательно учитывайте продолжительность своего новостного цикла при просмотре отчетов. Обращайте внимание на дни и недели, если вы новостное издание. На изменения от недели к неделе, если вы обновляетесь один-два раза в день. На месяцы и кварталы, если хотите ухватить сезонные и долгосрочные тенденции. Правильный выбор периода – такое же искусство, как и все остальное. Выходные показывают в 2-3 раза меньшую посещаемость, чем будни. В свою очередь, будние дни следует сравнивать с такими же днями недели, потому что посещаемость в течение недели может существенно колебаться. Летом проседает число читателей и растет доля мобильных устройств, так как люди уезжают в отпуска и перестают пользоваться рабочими компьютерами. В декабре, напротив, часто наблюдается рост. Для оперативного анализа очень важно понимать распределение посещаемости внутри дня и ежегодно обновлять это понимание. Например, еще пять лет назад на внутридневном графике посещаемости СМИ можно было различить два горба. Утренний, когда люди еще не загружены работой, и вечерний, когда они с работы вернулись. Теперь эти горбы благодаря мобильным телефонам сгладились. Новости читают в обед, в туалете, во время поездки на работу и по пути домой. Новости цифровых медиа теперь занимают слоты времени, которые раньше им были недоступны. Уникальные пользователи. Никто не знает, сидит ли за компьютером один человек или несколько. В этом смысле мы не можем подсчитать реальное число читателей. Зато можно переслать браузеру читателя служебный идентификационный файл, так называемый куки, и считать, что помеченный таким образом браузер – отдельный пользователь. Такой способ измерения уязвим по многим причинам. Например, у человека почти всегда есть не только десктоп, но и мобильник. Если он зайдет на один и тот же сайт сначала с одного устройства, а потом с другого, то в статистике посещаемости превратится в двух посетителей. Если он сотрет куки, то опять станет новым для сайта посетителем. Это происходит примерно раз в месяц, а иногда чаще. Системы аналитики сражаются с этим, учатся лучше идентифицировать пользователей, но пока еще уникальных пользователей нельзя считать настоящими людьми. Зато мы можем многое о них узнать, ведь на других сайтах стоят такие же счетчики, и владелец счетчиков знает профиль посещаемых пользователем сайтов. Из наблюдений и анализа появляется уверенность. Этот пользователь, скорее всего, мужчина, лет 40, из Запорожья. А это интересующийся новостями московский подросток, а вот молодая женщина из Пензы, обычно бродящая по сайтам глянцевых журналов, но иногда заглядывающая в клуб пауэрлифтинга. Естественно, так можно идентифицировать не всякого пользователя, но это и не требуется. Скорее всего, остальные распределены по демографическим группам примерно так же. Теперь достаточно выделить эти группы и понять, чем различаются их вкусы. Тонкость. Уникальных пользователей нельзя складывать. Представьте, что вас каждую неделю читает ровно тысячи человек, разбитых на две группы – 490 и 510 человек. Первые посещают сайт лишь раз в неделю, в разные дни, а вторые – ежедневно. Дневная аудитория таким образом составит 510 плюс 490, разделенные на 7, то есть 580 пользователей, а недельная как была, так и осталась равной тысяче. Более того, ежемесячная аудитория в нашем искусственном примере тоже равна тысяче пользователей, хотя искушение умножить 580 на 30 очень велико. Сессии или визиты. За нужный вам период посетитель может прочесть несколько материалов или зайти несколько раз. Представьте пользователя, который заходит на любимый сайт утром и вечером. Утром он просматривает три статьи, а вечером две. Потом он закрывает вкладку браузера. В этом случае мы говорим, что он за день совершил два визита или сессии – это взаимозаменяемые термины. Глубина первого составила три, а второго – два. Средняя глубина 3 плюс 2 разделить на 2 получается половиной страницы на визит. Глубина визита считается важным показателем, так как отражает заинтересованность пользователя в материалах издания. Впрочем, к 2018 году важность этого показателя существенно снизилась. Пользователи часто переходят на страницу материала, чтобы прочесть именно его и психологически не заинтересованы в продолжении путешествия по сайту. Остерегайтесь средних показателей глубины. Все чаще пригождается разделение визитов на, например, новостные и статейные. От статейных мы ожидаем большей глубины и вовлеченности, больше лояльности. Попросите аналитиков в вашей редакции выделить пользователей, совершающих визиты чаще или визиты с большей глубиной. Изучите их поведение. Это ваши самые преданные читатели. Другой важный параметр – продолжительность визита. Чем дольше длится визит, тем в целом интереснее человеку. Или тем медленнее он читает. Шутка. Здесь есть тонкость. Представьте, что визит – это последовательность действий пользователя. Вот он зашел на главную страницу. Кликнул по новости. Перешел на длинную статью. Мы можем записать с точностью до секунды, когда он зашел на страницу, но мы не знаем, когда он покинул последнюю страницу, перестал ее читать или просто переключился на соседнюю вкладку, оставив старую. В нашем сценарии нет надежного способа понять, сколько времени человек потратил на чтение статьи. Поэтому в зависимости от системы аналитики сессия обычно считается автоматически завершенной после 15 или 30 минут бездействия. В этом случае концом сессии становится момент открытия статьи. Непонимание механизма работы сессии может заставить неопытного аналитика поломать голову. Допустим, пользователь открыл страницу А, потом открыл страницу Б, а затем переключился в другую вкладку на час. Затем он вернулся во вкладку со страницей Б нажал на ссылку и перешел на страницу C, а затем еще и на страницу Д Результатом в системе аналитики будут две сессии, причем вторая начнется не на странице B, а на странице C, а в некоторых случаях все будет выглядеть так, будто человек напрямую зашел на C, а оттуда на D. Отдельный интерес представляет сценарий, при котором сессия состоит из единственного действия, то есть сессия с глубиной 1. В нашем сценарии это просмотр главной страницы, но чаще всего это просмотр интересующего пользователя материала. Такой визит записывается в отказы – bounce rate. Обычно высокий показатель отказов, свыше 70% от общего числа визитов, считается плохим признаком. На деле все не так просто. Если ваш материал полностью удовлетворяет пользователя – У него нет никакого стимула идти дальше и наращивать глубину. Время такой сессии определить непросто, поэтому некоторые системы устанавливают его в ноль. Это не значит, что человек сразу ушел со страницы. Просто система аналитики понятия не имеет, как долго он там пробыл. Просмотры. Каждый заход на страницу сайта считается просмотром. Просмотр страницы – атомарный показатель аудиторной аналитики. Про него следует знать лишь то, что вместе с самим фактом просмотра генерируется огромное количество дополнительных данных. Вы можете узнать заголовок материала, с какого сайта пришел человек, на каком устройстве он читает материал, где он находится и многое другое. Попросите вашего аналитика также при каждом просмотре передавать в систему статистики важные для редакции параметры. Рубрику, к которой относится материал, имя автора, имя пользователя, если он залогинен и тому подобное. Это поможет через несколько месяцев определить ядро вашей аудитории, понять, кто привлекает больше аудитории, а кто ее лучше удерживает, ввести дополнительные ключевые показатели для разных отделов редакции. И последнее. Запомните. Просмотров всегда больше, чем сессий, а сессий больше, чем пользователей. Если у вас не так, вы что-то с чем-то перепутали. Метрики вовлеченности. Внимательный слушатель тут же поймает меня на нелогичности. Пару глав назад я критиковал метрики вовлеченности, так как их интерпретация оставляет желать лучшего. Проще говоря, если статью не читают, это не значит, что она плохая. Если статью шерят, это не признак ее качества. Правда, увы, состоит в том, что мы не придумали лучших количественных метрик. Медиа вечно жили на качественных метриках от «старик – это бомба» до «старик – это кал». Не мудрено, что нам теперь сложновато поверить талант алгеброй. Был на эту тему хороший анекдот. Мэри, я не знаю, как бы мы в отделе без вас справлялись, но со следующего понедельника мы все-таки попробуем. Вот и мы попробуем справиться. Давайте рассмотрим, какие цифры нам предлагают аналитические системы и живые аналитики. Кликабельность CTR Для того, чтобы пользователь прочел материал, он должен перейти с главной страницы из почтовой рассылки, поиска или ленты социальной сети на нужный материал. Доля переходов от числа показов называется показателем кликабельности, так как переход обычно происходит благодаря клику на десктопе или его аналогу – касанию на мобильном устройстве. Показатель кликабельности чаще всего называют CTR, от английского click-through rate, и измеряют в процентах. Например, если из тысячи увидевших человек на материал перешли 15, кликабельность составляет 1,5%. Такой способ измерения очень удобен, потому что по схожему принципу считается кликабельность рекламных кампаний. В вебе хороший показатель CTR для рекламы составляет 1%. Для традиционных, приевшихся баннеров он часто гораздо ниже, в районе процента. Для редакционных материалов он может варьироваться в очень широких пределах. Показатель кликабельности зависит от множества факторов. От привлекательности, понятности, актуальности анонсного блока. Про анонсный блок мы говорили в начале аудиокниги. Здесь стоит лишь сжато повторить очевидное. Если заголовок помогает принять решение о переходе на материал, если под заголовок «Элит» отвечают на возникающие вопросы, если целевой аудитории близка затронутая тема, переходов будет больше. CTR зависит и от визуального оформления. Полезные и информативные изображения существенно повышают кликабельность анонсного блока. Правильно выстроенный поисковый сниппет также повышает доверие к материалу в выдаче. Еще один фактор, который влияет на CTR – средние показатели канала, из которого пользователи переходят на материал. Подавляющее большинство переходов из поиска приходится на первые 3-5 результатов. Каким бы хорошим ни был ваш сниппет, если он не попадает в тройку самых релевантных результатов поиска, CTR будет невелик. То же касается других каналов. В социальных сетях от среднего поста можно ожидать охвата не более чем в 10% от числа подписчиков и CTR не превышающего тех же 10%. Таким образом, если мы на выходе получим более 1% переходов от общего числа подписчиков, это хороший показатель. CTR с главной страницы, в свою очередь, зависит от места материала. Привычная конструкция цифрового СМИ говорит пользователю, что чем выше располагается ссылка на материал, тем она важнее. Чем больше анонсный блок и другие сопроводительные элементы, тем больше внимания стоит уделить материалу. Естественно, что у обычной текстовой ссылки на третьем экране CTR будет ниже, чем у раскинувшейся на несколько колонок главной новости дня. CTR – ключевой показатель работы главной страницы и простейший инструмент в управлении повесткой. Если, например, мы обычно наблюдаем CTR в 2,9%, цифра условная, для главной новости, то показатель 2,5% для этого места – повод задуматься, не следует ли заменить материал на другой, или, быть может, улучшить заголовок. Естественно, не стоит бездумно поклоняться показателю кликабельности. СМИ – на то и общественный институт, что дорожат своей повесткой. Иначе на первом месте всегда были бы убийства, кровь и секс. Вполне возможно, что ваш главный материал относительно скучен, но важен для общества. Здесь главное – уметь учесть и проконтролировать интерес аудитории. Охват Охват – одна из самых недопонимаемых метрик. Его часто путают с посещаемостью и просмотрами. Прежде чем переходить к определению, представьте себе торговый центр, через который проходят люди. Они выходят из метро, проходят насквозь через торговый центр, берут в одном из магазинов кофе и устремляются на работу. Допустим, что утром мимо магазина проходит 10 тысяч человек. Вечером все они возвращаются домой и часто тоже покупают кофе. Проходимость места – 20 тысяч человек в день. А вот охватывает торговая точка лишь 10 тысяч человек. При этом охват зависит от модели проходимости. Если наша кофейня стоит не в торговом центре, а в аэропорту, 10 тысяч утренних потенциальных покупателей совсем не совпадают с десятью тысячами вечерних. Там проходимость почти совпадает с охватом. А на станции, где ходят пригородные электрички, наоборот, очень многие уезжают утром и возвращаются вечером. Поэтому торговые точки обычно оперируют проходимостью, так как не могут точно сказать – Сколько раз мимо них проходят одни и те же люди? В социальных медиа мы это знаем точно, так как все посетители легко идентифицируются самой сетью. Поэтому ключевую роль начинает играть охват. Главные вопросы современности. Сколько человек получили сообщение? Как часто они его получают в заданный период? Насколько охотно они реагируют на получаемые сообщения? Как именно они реагируют? Как мы хотим, чтобы они реагировали? Что для этого надо сделать? Вот несколько ошибок, допускаемых в расчете этого показателя. Не измеряйте совокупный охват за больший срок, складывая известные охваты за более короткие периоды. Например, месячный охват не равен сумме 30-дневных, так как ежедневная аудитория сильно пересекается. Не принимайте решения на основе больших периодов или рекордных показателей. Мы привыкли подводить ежемесячные итоги посещаемости сайтов, Но для социальных медиа гораздо важнее сохранять постоянную динамику роста, а не показывать изредка пики за счет редких виральных удач. Критерий здесь очень простой. Вы должны уметь управлять показателем. Если у вас миллионные охваты, но вы не можете их регулярно повторять, этот успех бесполезен. Однажды мой клиент получил продвижение от администрации одноклассников. Охват ничего не стоил, но если клиент забывал в нужное время отгрузить пост, Все падало до минимальных значений. Понимая, что долго так продолжаться не может, одним из ключевых показателей эффективности мы сделали типичный, то есть медианный, дневной охват в неделю. Чем-то похоже на медианные показатели посещаемости статей на сайте. Их гораздо сложнее увеличить, но самый небольшой рост приводит к великолепным результатам. Охват не может быть конечным показателем. Представьте, что у вас есть возможность достичь глаз миллиона человек. Как распорядиться этим ресурсом наиболее эффективно? Естественно, для каждого медиа ответ свой. Вы не можете отчитываться исключительно в терминах охвата, потому важен не он, а реакция на ваше сообщение, действия читателей, какими бы они ни были: прочтение, подписки, покупка футболок. Поэтому вам всегда надо знать, какой другой показатель будет сомножителем. На что, проще говоря, надо помножить ваш охват, чтобы получились деньги. Показатели распространения Источники трафика не созданы равными. Не созданы равными и показатели охвата. Представьте, что прилавок с кофе в нашей метафоре расположен на фудкорте на втором этаже, а люди на работу и с работы идут по первому. Утро и вечер перестанут быть самыми горячими часами, теперь весь кофе выпьют в обед. Хозяин двух точек на разных этажах каждый день будет видеть удивительные колебания аудитории в зависимости от времени суток режима работы торгового центра и десятков других параметров. Оценка качества охвата и понимание его структуры не менее важны, чем объем. О различии аудитории написаны сотни томов. Здесь мы не будем излагать их целиком. Ограничимся тремя-четырьмя самыми важными абзацами. Разные каналы приносят аудиторию, по-разному реагирующие на сообщения. Человек, задавший вопрос поисковику, скорее собирается совершить какое-либо действие, чем пользователь, лениво листающий рекомендательную ленту. Обитатель одноклассников реже перейдет по ссылке во внешний мир, зато с удовольствием поделится контентом со всеми остальными. Любитель Telegram перекинет вашу статью в рабочий чат или другу. Пользователь Твиттер может распространить вашу ссылку, не кликая по ней. Только разделив каналы, поняв где, кто и как реагирует, вы сможете управлять своей медиастратегией и собирать вменяемую аналитику. Очень простой и характерный пример, знакомый любому человеку, управлявшему сайтом. Представьте, что за одну неделю у вас был миллион просмотров страниц, а за другую – два миллиона. Дополнительный миллион, правда, пришел из неожиданного источника и не принес регистраций, подписок или любых других значимых для издания действий. Если вы забудете разделить трафик по каналам и сообщениям, Значение ваших конверсий упадут в этом примере вдвое, ведь нормальная посещаемость оказалась разбавлена бесполезным трафиком. Будьте очень осторожны, когда считаете конверсии. Социально-демографические различия все менее важны. Чем сложнее становится наше общество, тем меньше в нем сословных штампов, позволяющих с высокой точностью предсказать интересы и потребительское поведение. Женщина, идентифицирующая себя как мусульманку, может быть высококлассной программисткой, иметь стопроцентное зрение, закончить журфак, изредка начинать день со свиных котлет в Макдоналдс, ходить в качалку, участвовать в авторалли и всем видам чтения предпочитать мужской GQ. Судьбы, интересы, привычки и внешний вид давно не определяются нашими успехами в карьере, выбором религии или штампами вроде «много читает?» обязательно носит очки. Женщина читает женский глянец. Чем крупнее город, чем более развито общество, тем меньше смысла полагаться на штампы и больше на интересы. Это очень хорошо поняла западная деловая пресса, недавно обнаружившая недостаток женщин среди своих подписчиков. Это мешает их стратегии, поэтому теперь они меняют рит политику и маркетинговую стратегию, привлекая все больше девушек. Чем больше данных, тем шире пространство интерпретаций. Мы не всегда способны правильно истолковать показатели распространения вы никогда не будете наверняка знать, почему выстрелил тот или иной материал. Он сам по себе хороший? Он понравился нейросети платформы? Или его перепостил кто-то известный или влиятельный? К сожалению, большое пространство для гипотез одновременно означает, что становится больше гипотез ложных. Иногда вы не просто догадываетесь, почему так приглянулись ваши пост, запись или статья. Вы свято верите, что есть серебряная пуля, которая позволит собирать прекрасные многотысячные активные толпы вокруг любого материала. Такой пули нет. Просто иногда данные помогают вам, а иногда запутывают. Запутывают чаще. Поэтому думайте, что нужно собрать до того, как это соберете. Показатели чтения. Дочитываемость. Благодаря возможности следить за прокруткой, один из ключевых показателей при анализе чтения – дочитываемость материала. Измеряется в процентах, соответствует доле просмотров, при которых читатель дошел до конца статьи. Если материал не интересен пользователю, это отражается на показателе дочитываемости. Редакция анализирует материал и делает выводы. Возможных причин низкой дочитываемости несколько. Начало текста написано невнятно. Первый абзацы читатели просматривают достаточно внимательно. Затем они постепенно увеличивают скорость, либо перескакивают к следующему логическому куску текста, обычно обозначен заголовком раздела, либо отвлекаются, либо закрывают вкладку браузера. Мы, как авторы, отвечаем за то, чтобы первые абзацы объяснили структуру материала, сделали понятнее содержание, ухватили и поволокли читателя за собою. Читатель влетает в стену текста. При долгом чтении, особенно с мобильных устройств, важно перемежать куски текстов ставками других элементов – изображений, видео, виджетов, цитат и врезок. Это позволяет на секунду переключить внимание пользователя, дать ему возможность восполнить бюджет своего внимания. Если весь материал состоит лишь из абзацев текста, довольно быстро читатель потеряется или заскучает. Естественно, далеко не каждый материал требует множества иллюстраций. В этом случае нам на помощь приходит членение с помощью подзаголовков, оформление перечислений в виде списков, гиперссылки на дополнительные материалы – все то, что упрощает навигацию по бесконечному морю текста. Помните, читателю сложнее, чем вам. Он на экране мобильника видит лишь 500-600 символов, в то время как вы держите в голове весь материал. Для вас пространство материала равномерно освещено, читатель же бродит по темному складу фактов с фонариком. Часто дочитываемость представляют пирамидой, указывая, где прекратили читать те или иные посетители. Рассматривая эту пирамиду, вы можете понять, где именно располагается абзац, на котором пользователи уходят со страницы. Такой показатель, наложенный на аудиторию, важный сигнал для различного рода рекомендательных систем. Они логично предполагают, что читателю надо показывать материалы, которые он хочет и способен проглотить целиком. Взаимодействие с элементами текста. Цифровое СМИ выпускает мультимедийные и интерактивные материалы. Это значит, что во время чтения мы генерируем множество событий. Скроллим, задерживаясь на том или ином куске статьи. Смотрим видео. Отвечаем на опрос. Подписываемся на тематическую рассылку. Делимся материалом с коллегами по почте и в социальной сети. Рассматриваем интерактивную карту. Листаем фотогалереи. Каждое подобное действие можно учесть и затем проанализировать. Например, немецкая Die Welt учитывала подобные действия в своей скоринговой системе, вычленяя материалы, которые собирали больше всего платных подписок. Кропотливая работа окупилась старицей. Die Welt привлекла десятки тысяч подписчиков и многое поняла про самые востребованные форматы журналистских материалов. Путешествие пользователя Вам следует нанять специалиста по маркетингу, но обычно его нет. Эта подглавка ни в коем случае не заменит специалиста, но поможет вам задать аналитику правильные вопросы. Не стоит рассматривать аудиторию как единую массу, пусть даже структурированную по возрасту, полу- или социальному положению. У каждого из потребителей есть собственные интересы, ценности и состояние ума. В одном мы ищем услугу, в другом хотим посмотреть на смешных котят, в третьем роемся в объявлениях о банкротствах или отчетах о состоянии нефтегазовой отрасли. Говоря академически, у пользователя есть собственные цели, мотивации, болевые точки и задачи. Предугадать, какой из пользователей когда придет, невозможно, поэтому используется трюк. Во-первых, мы выписываем все каналы, по которым приходят люди. Во-вторых, определяем типичных пользователей, приходящих с каналов. Например, если ваш канал – Facebook, к вам на сайт оттуда могут прийти как минимум три совершенно разных человека. Один с давних пор подписчик вашей странички. Другой увидел, что его знакомый перепостил ссылку на ваш ресурс. Он может не знать ничего о вашем издании. Третий клюнул на рекламу, которую вы распространяли. Очевидно, что второго надо познакомить с изданием, а третьему показать в точности то, что он ожидает. Удобно, когда мы представляем их типичные мотивации, стартовые позиции, интересы. Это позволяет предугадать реакции и облегчить им путешествие по изданию. Избегаю слова «сайт», так как все это применимо к любому продукту – от форума или мобильного приложения до Вики во Вконтакте. Придумайте этим пользователям имена и краткую биографию, если вам хочется. Тогда вы сможете сказать, что применили метод персонажей при проработке путешествий пользователей. Метод персонажей позволит учитывать в разработке мотивации и болевые точки пользователей, а не только ваши. Подумайте, сколько времени проведет человек, приземлившись из своего канала в нужную вам точку продукта. Что он увидит? С какой вероятностью вы успеете ему все сообщить? Как вы будете отслеживать этапы его путешествия? Захочет ли он вернуться? Если к этому моменту вы не устанете или ответите на большинство вопросов, настанет время для следующей волны. Вам надо будет рассмотреть этапы путешествия и переставить их таким образом, чтобы пользователь получил как можно больше пользы за как можно меньшее количество времени. Затем обратиться к путешествию возвращающихся пользователей и улучшению их опыта. На всем протяжении этой трудной и сложной работы следует использовать метрики, о которых мы говорили выше, и множество других. Выручку на пользователя, число просмотров, структуру потребления, конверсионную ценность и так далее. Это подводит нас к бизнес-моделям СМИ.